Привет, Филимон. Угу, привет, Любознайка. Филимон, к нам с тобой опять пришло письмо. Давай, читай. На этот раз нам пишет Лёша Сталин. Он хочет узнать, кто же придумал такие игры, как домино и шашки. Ужасно, интересно, всё то, что неизвестно. Ужасно, неизвестно, всё то, что интересно. Домино – небольшие пластинки, по традиции изготавливавшиеся из слоновой кости или просто кости с небольшими круглыми вставками черного дерева. Эти пластинки использовались, чтобы играть во многие игры. Название домино произошло от сочетания белого и черного цветов. Домино – французское слово, так называли священники-христиане «зимнее одеяние», которое было черным снаружи и белым внутри. Время происхождения домино приблизительно от 1120 года до нашей эры. Домино, хотя и достаточно распространено на Западе, на самом деле является китайским изобретением. Оно произошло от игральных костей, которые были ввезены в в Китай из Индии в далеком-далеком прошлом. Каждая косточка домино первоначально представляла собой результат бросания двух оригинальных костей. Одна половинка домино представляет результат бросания одной кости, вторая – другой. Китайское домино длиннее, чем типичное европейское домино. Примерно в 18-м столетии домино прибыло в Европу. При переходе в европейскую культуру игра частично видоизменилась. А вот шашки – это настольная игра, принадлежащая к числу самых древних игр. Игрой в шашки увлекались еще египетские фараоны. Упоминается о них и в древнеегипетских мифах. В трудах греческого историка Платона встречается миф о том, как бог Гермес, придумавший игру шашки, предложил богине Луне играть с ним с тем условием, что в случае проигрыша он получит от Луны 5 дней. Одержав победу в игре, Гермес прибавил эти пять дней к тем 360 дням, которые до этого составляли год. В средневековой Европе умение играть в шашки было непременным условием рыцарского воспитания. Археологические раскопки, сделанные на территории Киевской Руси, обнаружили шашки, выточенные из рога, камня, янтаря и сделанные из глины. Аналогичного вида шашки найдены в Швеции, Норвегии, Дании и Исландии. Находки относятся к эпохе викингов. Пётр Первый всячески поощрял игру в шашки и шахматы. На учрежденных им ассамблеях тот петербургский сановник, которому подошел черед устраивать у себя ассамблею, должен был, помимо всего прочего, выделить особую комнату для шахмат и шашек».